Глава сорок вторая. Некоторые возражения. Если ваши мысли достаточно аргументированы, они не могут быть неправильными. Художественный фильм здесь курят. Если возможно, то по телефону не стоит ввязываться в работу с возражениями вообще. Несмотря на это, люди все-таки возражают по телефону, и приходится что-то делать в ответ. Работа с возражениями очень обширная тема, но, как я обещал, хочу вместе с вами разобрать несколько возражений в качестве примера, чтобы вы могли самостоятельно готовиться к звонкам и переговорам уже сейчас. При живом общении, когда человек находится рядом и не может сбежать, есть смысл использовать полный алгоритм работы с возражениями. Но как показала практика, по телефону лучше идти короткой дорогой и всегда помнить, что наша цель не снять сомнения, не изменить точку зрения человека, а договориться о встрече в конкретное время. И единственным исключением является холодный звонок с продажей заявки, когда цель звонка получить согласие на заявку, продажу. А это значит, что пока есть сомнения, сделки не будет. Вот укороченный телефонный алгоритм работы с возражениями. Первый шаг выслушай. Когда мы молчим и слушаем, мы делаем сразу несколько полезных действий: слышим, что говорят, не перебиваем, не умничаем, проявляем уважение. Второй шаг уточни. Когда уточняем, мы даём себе шанс понять настоящую причину, проявляем интерес к человеку, строим меньше ожиданий. Третий шаг аргументируй. Когда аргументируем, мы предоставляем новую весомую информацию, которая может помочь клиенту изменить точку зрения. Четвёртый шаг закрывай. Когда завершаем закрытие, мы побуждаем принять решение, проясняем ситуацию. Ещё раз ответственно заявляю. Первое: если есть возможность не ввязываться в словесные баталии, а сразу продвигаться к результату, то только так и стоит делать. Второе: Если вы заранее не готовите аргументы, то вероятнее всего провалите переговоры. Поэтому записывайте все встречающиеся возражения, объединяйте похожие и готовьте аргумент для каждого. Единственное в мире возражение, которое нельзя отработать это то, на которое у нас нет аргумента. И всегда есть те, кто сейчас скажут нет. В главе 11 мы впервые обсудили, что такое возражение, а в главе 39 разобрали один из сильных аргументов на отговорку: мы сами перезвоним, если заинтересует. Другие аргументы, которые мы сейчас обсудим, будут перекликаться именно с ним. Возражение: у нас уже есть поставщики, партнёры или мы уже работаем с другими. Один из рабочих аргументов на это возражение Знаете, имя, странно было бы на моём месте думать, что такая известная, серьёзная, крупная, успешная компания, как ваша, ни с кем не работает. Я именно поэтому и позвонил, что для вас есть выгода работать сразу с несколькими поставщиками. Я скажу о них, и если мои доводы вас не заинтересуют, вы скажете мне нет, и я не стану вас беспокоить. А если же заинтересует, то хотел бы встретиться с вами для предметного разговора, хорошо? Ответ: Хорошо. Во-первых, если у вас два и более поставщика, то при любой накладке у одного из них вы всегда воспользуетесь услугами другого. Во-вторых, у вас появляется возможность расширить ассортимент, так как у разных поставщиков он всегда немного, но отличается. В-третьих, ваши поставщики автоматически конкурируют друг с другом, и ваши закупочные цены и условия всегда будут самыми выгодными. И в-четвёртых, как показывает практика, Иногда просто полезно осмотреться вокруг, что есть ещё. Так как смотрите на то, чтобы встретиться завтра в 3 у вас. Но можно сказать и без промежуточного закрытия. Знаете имя? Странно было бы на моём месте думать, что такая успешная компания, как ваша, ни с кем не работает. Я именно поэтому и позвонил, что есть выгода работать сразу с несколькими поставщиками. Во-первых,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 Так как смотрите на то, чтобы встретиться завтра в три у вас. Возражение: мы уже устали, так много звонят, мы уже разбирали скрипты, которые могут помочь в этом случае. Вы знаете, я звоню вам впервые, вы меня не знаете и само собой я представляю, какое количество людей вам звонит. Если мое предложение покажется вам не интересным или не нужным, вы просто скажете мне нет, и я не стану отнимать ваше время. Если же вас что-то заинтересует, то вы знаете, что говорить дальше и главное с каким настроем, отношением и каким тоном. Возражение: Я звонил туда-то, там по сто рублей, и мне дают пятнадцать процентов скидки, а сколько скинете вы? Это возражение даже не про цену и скидку, а про восприятие и о том, как готовить аргументы. Однажды моя знакомая позвонила мне и спросила, как отработать возражение, которое уже начинало её злить. Она, что занималась оптовыми продажами известных отделочных материалов, вся её работа была по телефону, материалы и их качество были всем знакомы и не вызывали сомнений. Поэтому главное возражение было, конечно же, по цене. Клиенты сначала звонили в несколько мест, а потом говорили ей одно и то же: "Я звонил туда-то, Там по сто рублей и мне дают пятнадцать процентов скидки. Сколько можете скинуть вы? Наташа подробно рассказала мне о ценах, скидках и товаре, и мне стало понятно, причина не клиенты не понимают своей явной выгоды, а она сама недостаточно уточняет и аргументирует это возражение. Сама она верила, что ее цена и без скидки выгодная. Но важно было суметь донести это до клиента так, чтобы у него появился бы шанс изменить свою точку зрения и купить у неё. Самое ценное то, что человек сделал сам. Поэтому я пояснил ей алгоритм, мы обсудили ключевую идею и цель и договорились, что Наташа самостоятельно составит собственный скрипт, использует при первом возражении и расскажет мне о результате. Вот что создала Наташа. Клиент, я звонил в Промстрой, там по сто рублей, мне дают пятнадцать процентов скидки. Сколько можете скинуть вы? Наташа, ясно? Значит, там по сто. Уточнение номер один. Клиент, да. Наташа, и вам дали скидку целых пятнадцать процентов. Искреннее удивление. Уточнение номер два. Клиент, точно? И сколько дадите вы? Я готов брать четыреста штук, мне нужна цена. Наташа. Значит, вам, Андрей, получается, отдавали по 85 рублей за штуку, но вы не взяли и позвонили мне. Уточнение номер три в виде резюме ненавязчиво показывающее, что клиент слегка не логичен в своих действиях и словах. Клиент: Да. У них корейское производство, а у вас английское, но мне нужна цена. Наташа: Хорошо, Андрей, я на вашей стороне, сделаю вам самые лучшие предложения. Если оно вам не понравится или покажется невыгодным, вы мне сразу скажете нет, чтобы я не тратила ваше время, хорошо? И забили предложения отказаться, если не устроит. Первое закрытие. Клиент: "Отлично, давайте". Наташа, аргумент. Мы изначально работаем без сверхнакруток, и в рекламе и по телефону говорим максимально реальную цену. Не играемся с клиентами в суперскидки. Причем продаем, вы сами знаете, английское качество, и у нас еще ни разу не было брака. Но в каком-то смысле мы вредим сами себе. Почему? Когда вы, Андрей, позвонили куда-то и вам с лёту дают 15% скидки на 100 рублей, у вас, как у нормального человека, радость, а в уме отпечатывается огромная цифра 15%, по факту это же 85 рублей. Кстати, между нами, если вам так легко и просто отдают 15 рублей от 100, то какая реальная цена? Потом вызывайте нам и ожидайте аналогичного размера скидки в процентах. И даже если я сделаю невероятный шаг доброй воли в вашу сторону и снижаю вам аж на 5 процентов, то вам это смешно. Я согласен в сравнении с 15 процентами и это смешно. А теперь давайте переведем в рубли. И всё станет прозрачно. Вам скинули 15 руб. от 100 и дали 85 руб. за штуку. Так? Моя изначальная цена за настоящий английский товар уже 85 руб. И я вам при этом предлагаю его за 80 руб. 75 коп. Если моё предложение не выгодно, скажите мне об этом. Если выгодно и честно, предлагаю оформить заявку и начать и вам, и нам зарабатывать вместе прямо сейчас. Что скажете? Окончательное закрытие. Наташа не бросалась в бой, не доказывала, что клиент не прав, а сначала трижды уточняла и проверяла понимание, и лишь затем привела заранее заготовленный аргумент. И, конечно же, она перезвонила и рассказала о своей радости, что у неё всё получилось.